Глава 35. Вечер тек к ночи. Алена цедила сливочно-кофейный бархат, задерживая дыхание от прилива в горечи, но считала, что вкус ей нравится. Ведь это был тот самый литер, который периодически фигурировал на мамином столе, бередя детский интерес. Ностальгия и печаль подвела ее к черте, за которой хочется слушать Таню Буланову под дождь. Рассказанная обеспеченной подругой напомнила ей о черном копателе Владике, кем в прошлом ей доводилось быть зачарованной. Горячий молдаванин с зализанными назад кудрями и в казаках без устали доставал из сундука истории невероятные истории. Юморил и умел улучшить подходящее настроение Алены для спонтанного вальса на пешеходном переходе. Он был аккумулятором ее вдохновения. Искрился неуемной энергией, часами не давал напиться из своего источника мудрости и красноречия, а однажды стащил из открытого УАЗика ППС папку с протоколами, чтобы застелить ими мокрую скамейку. Они встречались месяц и уже задумывались о большем, пока Алена случайно не столкнулась с Владиком на улице и не преодолела с ним три квартала. Это был замкнутый и суетливый с чужим голосом и взглядом сбежавшего от побоев деддомовца зверек. Сомнений не возникло, он под чем-то тяжелым. Поначалу шокированная Алена списала все на дело молодое, но когда Владик открыл страшную правду, их отношениям пришел конец. Как оказалось, аккумулятор вдохновения находился в своем обычном состоянии. Просто Алена впервые увидела его трезвым. «То-то Андрей не пьет при мне, раз ему так башню сносит», заключила Алена, дополгненно зная о мастерстве алкоголя деформировать человеческую личину. Прочитал же и не отвечает, ну точно в разнос пошел. Пока Алена строила свои алконспирологические теории, неподалеку от ее дома у рощицы рыскал Андруша. Он сжимал конверт с сертификатом на массаж, и высматривал подходящее для тайника дерево, обособленное и дуплистое, такое как растидистый тополь, стыдливо гнивший у трансформаторной будки. Завернув пакет подарок, русый призрак ночи припрятал его в нерукотворном отверстии в стволе. И был таков. Когда Андруше приходилось упоминать о телефонных разговорах с Аленой, он всегда изъяснялся по обстоятельствам. Если первым звонил он, то говорил «Мы созвонились». Зато редкие проявления инициативы девушки обязательно конкретизировались. Алена позвонила. тоже касалось и переписок. Так сегодня абонентка номер один уже сидела за сериалом, устав от истязания Андрушей, как вдруг они созвонились. Окрыленный согласием Алены отметить с ним Новый год и проделанный у работой, парень не мог поступить иначе. Он подходил к остановке и ловил себя на том, что именно сейчас и именно ей хочет вывалить произошедшее вчера вечером. «Только про свои юга не начинай», – считал он Гудтип, пока вместо пятого не услышал тот самый голос. Хладнокровия в интонации Алене не удалось. Может, и запрущих наружу гормонов, но, скорее всего, ввиду многолетней привычки перед ответами на звонки, Приводить голос в ярмарочно-товарный вид. Не прошло и пяти любезностей, как слово «маячок Сибирь» подняло Алену со стула. Она подогнула правую ногу и прилипла к телефону, как к ракушке-прорицательнице. Андруша начал с того, что на поездку в клуб его совратил Ярик. Это было правдой, как и весь последующий рассказ о вчерашнем. А вчера дело обстояло так. Убедить вечернего Андрушу, удобно сидящего в трусах и с кефиром, поехать в клуб, труд поистину непосильный. Лишь вероломная спекуляция о скором переселении в Москву позволила Че вытащить из дома друга, который был поглощен составлением культурной программы на Питер и подбором аргументов для согласия на поездку Алены. Друг, это не тот, кто бросит все и поедет с тобой за компанию в клуб. Друг. Тот, кто не станет просить бросать все, чтобы составить компанию. Это было правилом жизни Че. Но на то 29 декабря оно не распространялось. Очень уж Ярик хотел видеть рядом с собой Андрушу. Ярослава, как собственно и всю его кавер-группу Via The Champions, заказчик приобрел для потехи налоговиков. В Сибирь, пометуя о люксовом статусе заведения, Ярослав не смог отказаться от аттракциона «Андруша в модном клубе». Знакомить коренного обитателя дна среднего класса с вершками общества – та еще забава. Даже учить бабулю трюком со спиннером и кормить бомжаролами было менее увлекательным. Но было. Пока Ярик с музыкантами пользовался служебным ходом в Сибирь, Андруша терпел экзекуцию на фейс-контроле. У двери, в двухэтажный дворец, его ощупывал охранник в облегающем свитере, похожий на гигантское зерно попкорна, лопнувшее в мешке. По завершении процедуры здоровяк попросил Андрушу расстегнуть рубашку. Вот уж от кого парень не ожидал услышать подобное. «Белый Майти Адидас, нет?» – смотрелся в кожу под рубашкой фейс-контролер. «А если бы была?» – не побоялся спросить журналист так как амбал был слишком велик, чтобы ударить такого, как Андруша. Балаба бы, снял», — пояснил охранник. «Подопиваетесь, потом в майках, как козлы, прыгаете. Отвечать нам. Дресс-код». «Не, не слышали?» Представляя, с каким трудом и разочарованием проник бы в Сибирь Кирилл, в Сибирь вошел Андруша. Там за одним из дубовых толстотелых столов Ярик и остальные музыканты изучали меню. Андруша присоединился, и к компании сразу подошел официант наружности часового из кремлевского караула. На вопрос о пиве юноша ответил отработанным залпом. «Гробмахер пражечка Францисканер из темного лефи рекомендую». Йорик посовещался взглядами с соседями и ткнул барную карту. «Вот у вас тот старый мельник, а так вы из Белгорода». Забрал папку официант. Это звучало абсурдно, больно но так органично, что белгородцы пропустили момент для своевременного ответа. Униженные, но экономные, басист, вокалист и ударник предпочтений не изменили, дополнив заказ пивной тарелкой. Звукач Паша подумал, что ему послышалось, и присоединился к ценителям мельника. Гордый Ярик разорился на Хайнитин в ущерб свиным ребрам. А Андруша, обдумывает метный удар дерзкому халдею, Выбрал крылышки и кружку чешского. Оно стоило на 20 рублей дешевле старого мельника. Все выступление Via The Champions журналист просидел за столом один. Поначалу готовился ко второй встрече с официантом. «Спасибо за обслуживание. Отлично держишься. Почти как городской», — скажу. Потом, когда понял, что не скажет, захотел наказать всю эту надменную тусовку брезгливой рожей. Но она у него не получилась. Наоборот, он осмотрелся и втянулся в шабаш. Беззаботные сибариты, иступленно выплясывали у сцены под песни Ёлки и Ace of Base. Пухлые, румяные, влажные и довольные. Как младенцы из рекламы подгузников. Они походили на счастливых детей. Это передалось Андруше. Ему стало неважно, что и каким путем досталось этим еще днем деловым и серьезным господам. Главное, что сейчас в клубе хозяйничали доброта и позитив. И только воинственная речь Николая Захаровича, который сгромоздился на сцену после белого танца, напомнила Андруше, среди кого он находится. «Кто не с нами, тот против нас! Против единственной России! А значит, против России!» Покорил подчиненных логикой влиятельный засранец. Ну и гнида подумал Андруша, пока никто не видит. Журналист был далек от политики, но по наитию всякого россиянина, сующего бюллетень за единственную Россию, воспринимал как мелкого вредителя, непослушного сынишку, который бросает и бросает фантики за диван. Ему хотелось шлепнуть по руке с таким бюллетенем со словами «Фу, нельзя, плохо!» не говоря о самих партийцах. Внутреннее неудобство усилила молодая пара. Голубки сидели в трех столах от Андруши и то и дело косились на него, осложняя ситуацию смехом. Голову улыл, рубашка чистая. Морщил лоб Франт, не переставая макать крылья в пиалку с лимонной водой для полоскания рук. Отыгравший концерт Ярик тоже ничего смешнее того, чем было до, во внешности друга не обнаружил и озадачил еще сильнее. Чтобы сбросить себе себя репей нездорового интереса хохотунов, Андруша вызвался помочь музыкантам в погрузке аппаратуры. Ему с ударником выпало нести комбик размером со стиральную машину. Подхватив черный короб, грузчики интенсивно продвигались к выходу, однако у дверного проема притормозили. С улицы его ненароком загораживали трое. неистово толстый налоговик, его размаренный коллега, и девушка в песцовом полушубке. Они заметили носильщиков, но остались на месте, курить и степенно беседовать. Андруша с музыкантом замерли у выхода секунд на десять, пока мышцы рук не стали вибрировать в судорогах. Все это время они подмигивали в амортное лицо усатого Борова, намекая на то, что было бы неплохо освободить путь. В конце концов, напарник Андруши не выдержал и вежливо попросил отойти. На это второй, тот, что с дамой, натужно развернул голову к проему, затянулся как следует и произнес, «Вы что, пацаны, не видите? Здесь уважаемые люди курят!» И Виола отступил на два шага. Рассказчик продолжил, но о дальнейших событиях Алена и так была наслышана от супруги уважаемого человека. «Вот же ж, Надя, но если мы с ним знакомы...» Уж, наверное, рано или поздно он бы рассказал, как оно было. Зачем сочинять? Подумала девушка на фоне андрушенных угроз деклассировать элитного негодяя. Умолчать, с чего все началось, обман и вправду довольно средненький. На уровне бизнес-идеи открыть зоопарк экзотических животных с пустыми клетками и объяснять посетителям, что звери просто спят в домиках. Потому Алена догадалась, что ее обеспеченная подруга не особо и лукавила. Просто для нее, видимо, такое поведение мужа считается привычным и упоминания не стоит. Ранимая и справедливая после литера девушка почувствовала, что связавшись с Надей, чем-то испачкалась. Зато Андруша садился в маршрутку в статусе победителя. Неудивительно, что Алена первую уточнила, все ли в силе завтрашним Новым годом у Олежки. Наговорились они за полночь, и заснули в обнимку друг с другом каждый у себя дома.